4. Прошел первый год реформы. На следующее лето, 4 августа 1653 года, протопоп Иоанн Неронов, друг Авакума и отчасти его благодетель, был обвинен в неподчинении патриарху и арестован. Его избили, посадили на цепь, растригли и сослали в дальний монастырь, в Вологду. Авакум, в числе других подал царю Челобитную в защиту своего единомышленника и товарища, И самонадеянно решил, что теперь он будет отправлять службу в Казанском соборе вместо Неронова. Но там были и другие попы, предложившие Вакуму служить по очереди. Недолго думая, Авакум отправился в дом Неронова и устроил богослужение в сенном сарае, Сушили. Туда же последовали за ним около сотни прихожан. Там Авакум и был арестован. С этого дня, с 13 августа 1653 года, следует, наверное, отчитывать его крестный мученический путь, растянувшийся на 29 лет и десятки тысяч километров. Как заведено, его начали избивать прямо в момент задержания на глазах у людей, чтобы все видели, какая участь ожидает врагов веры и порядка. Потом били регулярно, несколько раз перевозили с места на место в телеге, закованного в цепи. Участь преступника решили довольно скоро. 15 сентября собирались растричь, но за Авакума вдруг попросил сам царь, пожелавший проявить милосердие, и растяжение отменили. 17 сентября 1653 года Авакум был сослан вместе с семьей в Тобольск. Мне кажется важным, что Авакум в течение всей своей долгой жизни пробыл в Москве всего-навсего два года с большими перерывами год и четыре месяца перед первой ссылкой в Тобольск, три месяца перед второй ссылкой в Мизень, четыре месяца под арестом перед третьей ссылкой в Пустозерск. Его приблизили, подняли на верхние этажи, пригляделись, да и вышвырнули. Точно так же поступил когда-то боярин Шереметьев. Сначала позвал Авакума на свой корабль, а потом приказал кинуть гостя в реку. Всего в тот год в результате Никоновской чистки лишились своего места, были растрижены и сосланы больше десятка высокопоставленных священников, вся верхушка оппозиции, все, кто открыто критиковал реформы и лично Никона. Иоанн Неронов, между тем, оказался не лыком шит. Из ссылки вскоре сбежал, обошел несколько монастырей, включая Соловецкий, отыскал множество противников реформ, кружным путем через несколько лет вернулся в Москву и жил там нелегально. Однако был схвачен, доставлен к Никону и перешел на его сторону. Что и как там было между ними, мы не знаем. Ни Никон, ни Неронов не оставили после себя книгу, а Вакум оставил. Еще одно доказательство известной истины. В истории остается только то, что записано. Мало быть автором протестных прокламаций и челобитных. Мало проповедовать в узком или широком кругу. Нужно оставить завет буквами на бумаге. Нужно вести хронику, записывать все, что с тобой происходит. Ни для науки, ни для памяти общества нет ничего ценнее личного свидетельства. Кровь истории течет не только по камням святилищ, но и по бумаге, хранящей речь очевидца. Дневник — это завет, который ты, молодой, оставляешь себе самому, а потом своим детям и внукам. Ценность его становится очевидной не сразу, а только по прошествии десятилетий. Но, делая записи в дневнике, О ценности их думать не следует, это неразумно. Личная хроника нужна прежде всего ее автору, она помогает в самодисциплине. Это информация, которая может и не быть никогда обнародована. Что же до Вакума? То он помимо главной своей книги написал еще и сотни писем, в том числе несколько челобитных «Царю и царице», а также десятки прокламаций и даже с карикатурами, за что, собственно, и был приговорен к огненной смерти. Но это случится еще не скоро. Конец первой части.